Ты называл меня меховой перчаткой на стальном стержне. Иногда ты называл меня стервой, я умилялась. Если я стерва, значит, я кого-то в чем-то переплюнула. Ты любишь меня за то, что я только с виду железная леди, и что на самом деле мне нужна помощь и поддержка. У нас принято считать, что если ты сильная, то у тебя не должно быть проблем». Но ведь именно сильные люди имеют серьезные психологические проблемы от того, что в жизни берут на себя слишком много. Ты любишь меня за то, что я — сильная женщина, с тобой всегда позволяла себе отдохнуть от собственной силы. Уж ты-то знал, какая я на самом деле хрупкая и ранимая, любил меня за это еще больше. Ты любишь меня за то, что на меня все всегда смотрят, что я не умею таскать тяжелые сумки, и не испытываю неловкость, когда за меня расплачивается мужчина. Тебе по душе, что я воспринимаю все в порядке вещей и напрочь лишена комплексов. Тебе никогда не была нужна равная тебе. Тебе нужна была не такая, как ты, особенная, непредсказуемая, незаурядная, непостоянная. Тебе нравится, что в твоем присутствии я не кричала «я сама». Я знала, что в отношениях между мужчиной и женщиной эта позиция рождает борьбу. И все же борьба между нами была часто временами открытая, а иногда скрытая. Ты любишь меня за то, что я живу так, как чувствую, а чувствую так, как живу, за то, что я не манерна. Тебя всегда раздражали манерные женщины. Ты любишь меня за то, что я всегда естественна как с тобой, так и с другими людьми. За то, что в то время, когда мы были вместе, я всегда проявляла в себе женщину, а ты — мужчину. За то, что в моем сердце всегда живет опьяняющая весна, за то, что я счастлива. Ты любишь меня за мои платья, за туфли на шпильках и за то, что я слушаю джаз. Ты любишь меня за то, что я есть, хотя очень часто думаешь о том, что лучше бы меня не было. Когда-то у меня не было ничего, кроме гордости. Было время, когда я успела разочароваться в любви. Я потеряла веру в любовь еще до того, как смогла испытать это чувство. В любых отношениях кто-то дичь, а кто-то охотник. Было время, когда я пустилась в разгул, зато после я очень сильно полюбила одиночество. Ты любил повторять, что со мной слишком сложно и хлопотно что иногда создается впечатление, будто я держу тебя на незрём поводке, и таких отношений у тебя ни с кем никогда не было. Конечно, я тут же старалась усмирить свое самолюбие и говорила тебе, что поводок ты сам себе придумал. Благо ты всегда мне верил. Милый, спасибо тебе за все, что у нас было. А было здорово, правда? Случались моменты, когда все было очень красиво. Помнишь наше небо над твоим любимым Парижем? Оно было таким величественным и недосягаемым, а небо над Амстердамом — такое озорное, сумасшедшее и бесстыдное. А небо Востока было такое низкое, что мы оба пытались потрогать его рукой, а наш рассвет над безмятежно спокойным морем — мокрый песок, утренний ветер и один теплый и мягкий свитер на двоих. Твоя любовь была такой разной. Внезапной, сумасбродной, едва уловимой, а порой откровенно холодной. Она не поддается описанию, потому что рушит все представления о любви и ломает представления о жизни. Для тебя эта связь была слишком болезненной и неестественной, выходящей за пределы твоей системы ценностей. Она напрочь была лишь на логике и привычной для тебя строгости. Подобную связь ты раньше не мог себе даже представить. Ты часто задавал мне один и тот же вопрос. Что ты готова сделать ради любви? Отвечаю. Я готова от нее отказаться. Я не хочу видеть, как гаснет любовь и как время стирает остротой эмоций. Мне больше не по душе сохранить в памяти любовь на взлете, когда чувства и мир сплетены воедино. Жизнь приняла решение поставить точку. Нет, не точку. Лучше всего — многоточие. Обожаю недосказанность. Помни о нашей страсти, и пусть наш роман оказался намного короче, чем мы ожидали, но ведь сотни людей расстаются любя. Мы тоже принадлежим к их числу. И все же мы что-то упустили. Мне кажется, что мы упустили что-то очень важное. Ты тоже так считаешь? Кто-то говорил, что когда люди расстаются любя, они целенаправленно отказываются от счастья. Не верю. Мы и сейчас оба счастливы. Наше счастье не зависит от того, есть ли мы друг у друга или нет. Если мы расстаемся любя, значит, мы сможем полюбить снова. Я хочу вновь испытать сумасшествие и от встречи. Холод, волнение, дрожь. Хочу просыпаться в обнимку от первых солнечных лучей, рассказывать свои сны и просто обсуждать разные глупости. А может, искренно, наивно и беспечно мечтать. Надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты счастлив. Я — это прошлое. Прости за то, что ты меня потерял. Я не несамонадеянна. Я бы с удовольствием сожгла все мосты, которые нас когда-то соединили. Но нет смысла жечь мосты, которые разведены. Всю свою жизнь я бегу от чувств, привязанности и ответственности. Моя жизнь похожа на вечный марафон, на протяжении которого я пытаюсь убежать от самой себя. Вот и в этот раз все повторилось. Я снова смогла убежать от тебя. Мне всегда неуютно, когда я натыкаюсь на стену и понимаю, что дальше пути уже нет. Увы, но ни я и ни ты не умеем делить что-то на двоих, тем более судьбу или жизнь. Мы оба не способны на то, на что умеют идти другие. Может быть, мы еще научимся? Может быть. Не попадай больше в подобную ловушку судьбы и обходи стороной таких женщин, как я. Ты не раз меня сравнивал с бомбой, с часовым механизмом, который срабатывает именно в тот момент, когда мы меньше всего этого ждем. Поэтому поосторожнее, милый. Не закрывай глаза на сигналы опасности. Если женщина кажется тебе слишком хорошей, это не должно не настораживать. Бойся тех женщин, с которыми ты не можешь расслабиться. Рано или поздно произойдет взрыв. Даже если ты уверен, что в отношениях полный штиль, очередной взрыв — это всего лишь дело времени. Прощай. Еще немного люблю, но уже больше ненавижу.